воспоминания услышав про семь лет лишения свободы она даже не успела отобразить на лице тот внезапный ужас который буквально раздавил ее душу первая мысль которая пробилась к ней сквозь черный туман была хорошо что мама этого не слышит вторая мысль выбралась из под обломков разрушенной жизни и жалобно каркнула странно адвокат был на сто процентов уверен в успехе и поползла куда то волоча поломанное крыло Оксана бросилась за ней. Казалось, что самое необходимое сейчас — это правильно сложить раздробленные косточки и наложить шину, а все остальное не так уж и важно. Но как только она попыталась взять несчастную на руки, тут же получила удар к в запястье. Это в реальности защелкнулись браслеты-наручники. А птица-мысль продолжала удирать, опираясь о землю здоровым крылом. Когда Оксану выводили из зала суда, Она старалась не упустить из виду беглянку, чтобы потом все таки поймать ее и оказать необходимую помощь. Что происходило дальше, уже почти стёрлось из памяти. Ее куда-то везли, потом вели, потом заперли в камере. Но зато она отлично помнила, как шла по следам раненой птицы, находя в дорожной пыли то свежие капли крови, то белые перья. «Куда же она может идти?» — задумалась Оксана, когда окончательно потеряла след и заблудилась. Она огляделась, и лес показался знакомым. «Да это же та самая поляна, на которой ждет древний волх, обещавший взять на обучение ее далекого прадеда. А вот и он сам. Если не знать, что он здесь, ни за что не заметишь». Оксана подошла к нему осторожно, чтобы не напугать белую птицу, сидящую у него на руке. Волх поднял взгляд на Оксану, а потом перевел его на пенёк, приглашая сесть. «Спасибо, я еще насижусь», — подумала Оксана, и старец беззвучно усмехнулся, оценив черный юмор гостье. Немного подумав, Оксана все таки села и замерла, подобно птице, ощущая, как срастаются разрушенные нервы и как уходит из души боль и страх. Через некоторое время птица очнулась, взмахнулась целёным крылом, как бы проверяя, не затаилась ли где между пёрышками остатков боли, потом подпрыгнула и полетела. Старец проводил ее взглядом. «Ну, здравствуй», — сказал он с той интонацией в голосе, который встречает директор школы набедокурившего ученика. «Добрый день», — ответила Оксана. Какое-то время они сидели молча, потом Оксана спросила. «Неужели вы тоже считаете, что я виновата?» Старец посмотрел на нее с хитрым прищуром, едва пряча в бороде улыбку. «Мы?» Удивился он и огляделся по сторонам, как бы в поисках остальных. Потом он глянул куда-то вверх и кивнул. «Ах, да, конечно же мы. Да, мы считаем, что ты виновата. В том, что слишком самоуверена. В том, что недооценила сложность ситуации, не увидела подводных камней». «Да как же!» — начала оправдываться Оксана. «В чем моя самоуверенность? Я поручила ведение дела адвокату, одному из лучших в городе». «Кроме того...» перебил ее старец. «Ты виновата в том, что доверила свою судьбу чужому человеку и до сих пор думаешь, что за деньги можно купить помощь?» «Я не понимаю, разве у меня есть другие варианты? Неужели я должна сама себя защищать? Вот это было бы действительно слишком самоуверенно». «Нет, конечно. все нужно делать профессионально, а ты не юрист». «Но ты же сам себе противоречишь. Где я найду хорошего адвоката и не за деньги?» «В нашем мире бесплатно никто не работает, и уж особенно хорошие юристы». «В нашем мире, Ксюша, деньги ничего не значат. Деньги — это всего лишь бумага». «Всего лишь!» — возмутилась Оксана. «Обычно так говорят те, кто их не имеет. Зелен виноград!» «Да, ты права», — усмехнулся Волхв. «Нищие люди ненавидят деньги. А за что им любить их? За то, что ради них приходится заниматься трудными и скучными делами? За то, что, едва появившись в кошельке, «Они так и норовят сбежать к другому хозяину?» «Да, нищета не любит деньги, и деньги отвечают ей взаимностью». «Да, но при чем здесь мой адвокат? Его ты не назовешь нищим? Он очень любит свою работу. Да и деньги тоже любит». Засмеялась Оксана. «Деньги, Ксюша, они как кровь. Их недостаток ощущается весьма болезненно, но их излишек... Вот скажи, может у человека быть лишняя кровь?» Оксана задумалась над подобным сравнением. «Нет, конечно, лишней крови быть не может. Крови может быть только мало и достаточно». «Вот именно», — улыбнулся старец. «Лишние деньги — это уже не деньги. Они вроде бы есть, но они бесполезны. Они как лишний вес, точно так же приносят неудобства и боль в жизнь своего хозяина. Богачи же зависимы от доходов, как обжора от еды. И так же, как толстяк ненавидит свой жир и пытается от него избавиться, богач пытается сжечь лишние финансовые калории». Существует целая индустрия прожигания излишков. Казино, различные безумные хобби, неоправданно дорогие вещи и услуги. Богатые люди тоже ненавидят деньги, поэтому щедрая оплата, хоть и доставляет им удовольствие, но не создает мотивацию работать творчески и качественно. «Хм», — пожала плечами Оксана, «но ведь можно пускать лишние деньги на благотворительность». «Что ты имеешь в виду, говоря это слово?» «Как что?» — удивилась Оксана. Помощь детским домам, церквям, инвалидам, да просто людям, которые нуждаются в помощи. «Ах, это... Ну да, это тоже можно отнести к способам сжигания финансового жира. Но не стоит называть это благотворительностью. Подобная помощь никому не приносит благо». «Это почему?» — возмутилась Оксана. «Вот я уже пообещала Александру, что если эта история закончится благополучно, то я помогу ему воплотить в реальность мечты о спасении деревни и выкуплю оставшиеся паи колхозников. Разве это не пойдет на благожителям деревни?» «Нет, не пойдет. Старец грустно улыбнулся. «И именно для того, чтобы ты не смогла им помочь, это дело может закончиться неблагополучно». «Не понимаю. Выходит, если я приму решение не помогать, меня сразу же выпустят?» Оксана нервно засмеялась. «Не все так просто. Тем более ты уже пообещала. Разве сможешь не выполнить обещание? Вот представь, тебя оправдали, дело закрыли, а ты берешь и говоришь. Я пошутила. Не буду я выкупать эти паи, потому что...» «Нет, конечно, не смогу», — вздохнула Оксана. Хотя, если честно, у меня нет никакого желания покупать эту землю. Во-первых, я понимаю, что это пустая трата денег, а во-вторых. Ну, что же ты замолчала? Стыдно признаться, но я даже обрадовалась такому повороту событий, ведь если их из деревни этой выселят, то Александру ничего не останется, как вернуться в город. И тогда мы купим участок в каком-нибудь коттеджном поселке, перевезем туда его пчел, деревья и даже домик сможем перевести. «А если ты не хотела ему помогать, зачем пообещала?» «Я подумала, что если помогу благому делу, то Бог поможет мне выпутаться из этой истории». Старица засмеялся. «Ах, Ксюша, какая же ты еще глупая!» «Теперь вижу», — грустно улыбнулась Оксана. «Милость Бога не купить за деньги». «Дело не в деньгах, дело в твоем желании. Богу вовсе не нужно, чтобы ты делала то, чего не желаешь». «Чтобы получить его помощь, ты должна делать только то, что хочешь сама». «Не понимаю, я что, должна бросить Александра, Владимира с Галиной, Раю и всю деревню на произвол судьбы? А ты хочешь бросить их?» «Нет». «Как же быть?» «Разве ответ не очевиден?» «Хочешь сказать, моя помощь должна быть не деньгами и не выкупом этих дурацких поев? «Именно», — усмехнулся старец. «А как же тогда?» Пожала плечами Оксана. «Иди во след своим желанием ответил старик и поднялся. Потом он посмотрел вверх и протянул руку. Белая птица по спирали, пролетев над поляной, села ему на локоть. Оксана открыла глаза и оглядела место своего заключения. Это была вполне уютная камера. Светлые стены, чистые, хоть и зарешечённое окно со шторками. Она несколько иначе представляла себе тюрьму. Оксана улыбнулась и снова закрыла глаза в надежде увидеть свои желания. Первое, что вспомнилось, это тот обед в гостях у Кузнецовых, когда рыжий Рихард предлагал Владимиру взять кредит, чтобы увеличить объемы производства. У Оксаны тогда вспыхнула яркая идея. Мгновенно, словно падающая звезда, в голове пронесся план ее реализации и погас. Потом события начали развиваться так, что стало уже не до осмысления этого плана, но сейчас. Оксана начала восстанавливать образ, примелькнувший тогда в ее мыслях. Первым делом надо установить прямо на ферме линию по разливу молока в герметичные пакеты и сертифицировать производство. Конечно, для тех объемов, что пока производит семья Кузнецовых, это делать нерентабельно, но зато это исключит всякую возможность разбавлять молоко. Оксана почувствовала приступ детской радости, когда представила, как она в своих магазинах оформит витрины, на которых будет выставляться этот эксклюзивный продукт. А в те районы, где нет ее магазинов, но есть постоянные покупатели, Кузье молоко будет развозить специально оборудованный автомобильчик. Оксана даже представила нарисованную на его борту забавную козочку из семерых козлят. Один козлёнок нюхал цветок. У другого на маленьком остром рожке она заметила наколотый гриб. Третий жевал морковку. Идея расширялась. «А почему бы, — подумала Оксана, — попутно вместе с молоком не вести в город дикоросы, мед и другие продукты? Тем более, что все это можно собирать не с одной деревни, но и со всех окрестных. Деревенские жители, да и дачники будут рады подзаработать за лето. Можно на той же ферме Кузнецовых установить еще камеру быстрой заморозки продуктов. Конечно, такое дело потребует больших вложений при долгом сроке окупаемости, но это Оксана не заботила». В конце концов, можно представить эти затраты как увлекательное хобби, которое не только даст ей отдых и развлечение, но и принесет пользу многим людям, да и Владимиру развяжет руки и даст возможность заняться более творческим и интересным делом. Интересно, каким? И фантазия понесла Оксану дальше. Она увидела, что Владимир открыл центр по обучению владельцев собак телепатической дрессировке. Грёзы оборвал ляск замка. Открыв глаза, она оцепенела от удивления. В камеру вошли Александр и еще один незнакомый человечек с забавной внешности. «Привет», — сказал Александр. Знакомься, это Иосиф Яковлевич, адвокат. Предлагает свои услуги». «Да?» — Оксана хлопала глазами, пытаясь вернуть мысли в реальность. «А что случилось со старым?» «Он не справился». Оксана кивнула. Она и сама уже пришла к выводу, что надо искать от другого адвоката, но как-то немного иначе она себе его представляла. «Как вы сюда прошли?» — наконец сформулировала она свое удивление. Проигнорировав вопрос, адвокат сел на свободную койку и начал бесцеремонно разглядывать Оксану, словно оценивая, стоит ее покупать или не стоит. Александр, как обычно, сел прямо на пол. «Пеки, идем с газу к делу!» — начал адвокат сильно картавя. Можете звать меня просто Иосиф Якич. Скажу с газу. То, что происходит здесь сейчас, абсолютно незаконно. Я имею в виду нашу стгечу. Она оказалась возможной благодаря моим огомным связям и вашим пока еще не конфискованным деньгам. Но мы гостим себе эту вольность, потому что, как вы уже сумели убедиться, закон в этих стенах вообще гость геткий». Оксана испуганно перевела взгляд на Александра, требуя объяснений, но выражение его лица было таким же растерянным и удивленным, как и ее. «С газу хочу ответить на вопросы, которые вы стесняетесь задать», — продолжил Осиф Якич. «Каковы шансы у вашего дела, и почему вы должны доверить его именно мне?» Оксана слегка кивнула. «Напомню, что после внесения обвинительного Пгигагога вы имеете бгава в течение трех дней его обгонтистовать. Так вот, вероятность обгавдательного погигавока в вашем случае, да гагуша, говна полному к гуглому нулю. Почему? Потому что ни вам, ни вашему адвокату больше нечего добавить. Вы уже выложили все свои козырьги. Я ознакомился с матегиалами дела, и выкчегигной газ с удовольствием обнагужил, что оно полностью заказное и абсолютно сфабрикованное. Более того, и ПГГГОК, и судья отлично знают, что ни вы, ни ваш этот самоубийца ни в чем не виноваты, но им велено обвинять, и они будут это делать. Ваши козыги госта смахиваются с игального стола. Вы понимаете, о чем я? Нет, не понимаю. Азартно, потирая руки, Иосиф Якич вскочил и возбужденно забегал по камере. — Ну вот, бгеставьте, вы садитесь играть с человеком в шахматы, ходите в Е2-Е4, а он, вместо того, чтобы как-то адекватно ответить, глоста бьет щелчком по какой-нибудь пешке и одним удагом сшибает с доски вашего гагаля. Что вы на это скажете? — Так нельзя. — А ему можно? — воскликнул Иосиф Якич и развел руками слегка присев, потому что он играет не в шахматы, а в щелчки. Если вы планигуете выиграть, ну или хотя бы сыгать в ничью, то должны играть по его пгавилам, потому что он по вашим играть и не собегается. Вы понимаете? Нет, не понимаю. Это многомально, спокойно махнул рукой Иосиф Якич. Главное, что я понимаю и знаю, как надо вести иггу. От вас мне нужно только согласие на сотгудничество. «Но почему я должна вам доверять?» — напомнила Оксана второй вопрос. Юсиф Якич замер посреди камеры, задумчиво потирая подбородок и имитируя озадаченность. и вапгос!» — я надеялся, что вы о нем забудете. «Но газ уж напомнили, то отвечу гадко. Вы не должны. И вообще, знаете ли, Вега — это всегда огромный гиск. И особенно, если предлагают...» «Довегится лицу моей национальности». Иосиф Якич забавно захихикал. «Кстати, анекдот. У англичанина спгашивают. Почему в вашей стыкане нет антисемитизма? А тот отвечает. «Потому что мы не считаем себя глупее евреев Оксана перевела взгляд на Александра. Заметив это, адвокат перестал смеяться и спокойно сказал. «Ну, спгасите же его, спгасите, не стесняйтесь. Где ты его нашел Верно?» «Давайте договоримся. Если мы хотим работать вместе, то между нами не должно быть никаких секретиков, никаких неудобств и личий Я отлично понимаю ваши сомнения, но никак не могу помочь вам их газвеять. Ну, газвея, что рекомендации моих бывших клиентов. Один из них сегодня как раз и покрекомендовал меня вашему другу. Но, впрочем... Ведь и бгрослого адвоката вам тоже бы уважаемые люди. Не знаю, гишайте сами. Я оставлю вас на пять минут. Не скучайте. Иосиф Якич вышел за дверь. «Боже мой, Саша, где ты его откопал?» — ужаснулась Оксана. Я сам в шоке. Пока мы шли сюда, он вел себя абсолютно нормально. Если бы он сразу начал рассказывать анекдоты... «Нормально?» — Оксана перешла на сдавленный шепот. Дырявый свитер, мятые штаны, и стоптанные башмаки, это по-твоему, нормально? Ну э -э, ты хочешь, чтобы я наняла этого клоуна? Теперь уже даже не знаю. Хотя ты знаешь, а ведь он прав, что игра ведется по каким-то странным правилам. Против меня не было ни одной веской улики. Все доказательства моей вины рассыпались, свидетели говорили только в мою защиту, а когда адвокат привел доказательство, что все фирмы, которые проходили по этому делу, были подставные, все, кроме моей и при этом никаких обвинений в адрес директоров подставных фирм, а мне семь лет. Александр нервно засмеялся. Директоров? Да эти бомжи, наверное, только и мечтают оказаться в тюрьме. Здесь хоть кормят. Такое преступное лжеобвинение возможно только в том случае, если и судья, и прокурор абсолютно уверены в своей безнаказанности. А кто его отрекомендовал, этого Якича? «Да какой-то Лехин знакомый», — сказал Александр, почесывая затылок. Мы вышли из суда в полном ужасе, не зная, что делать. И тут к нам подбегает этот взъерошенный человек и протягивает свою визитку. А у Лехи в этот момент телефон заиграл. Звонил кто-то из его афганцев. Сказал, что у нас есть надежда, если доверим продолжение дела Иосифу Яковлевичу. А дальше мы даже помнится не успели, как он взял инициативу в свои руки. Сказал, что действовать надо быстро, и поэтому сегодня вечером мы пойдем к тебе, чтобы убедить сменить адвоката. Я не мог отказаться от свидания. «Да уж, убедительно», — улыбнулась Оксана. «Хотя сам факт, что ему удалось пройти сюда, говорит о том, что это не просто чудак с улицы. Может, рискнём? Что мы теряем? а Ведь он прав, что у козырей-то у нас больше нет. Как думаешь?» Мне он показался честным и загадочным. Так нелепо одеваться и вести себя может только тот, кто намного глубже, чем хочет казаться. Конечно, он перебарщивает. Вот я подумала о том же. Если бы его к нам враги подослали... То они бы позаботились о его внешнем виде. Давай попробуем. В этот момент дверь открылась, и вошел Иосиф Якич, подтягивая вытянутые в коленях штаны. Ну что, гуя мои, что вы гешили? Иосиф Яковлевич, но если вы уверены, что оправдательный приговор в моем деле невозможен, то почему хотите взяться за него? спросила Оксана. А зачем вам обгадательный погиговок? Это не идеально, учитывая те силы, которые. На вас наехали. Обгавдать вас для любого судьи означает подписать себе докстрочное освобождение от должности без выходного пособия. Максимум, что я могу обещать, — это отъявление вашего дела на пигесмоктых и забывание о нем навеки вечные. Получится, что вас и не осудили, и не обгавдали, значит, вы свободны. — А минимум? — спросила Оксана. — А минимум от сгочка, пока дело пигесматривоек. — А там посмотрим. — Хорошо, — вздохнула Оксана. — Давайте обсудим ваш гонорар. — Гнагага? — обрадовался Иосиф Якич, словно не ожидал, что ему дадут позаниматься этим делом, да еще и денег предложат. — Гнагага — это хагашо, это я люблю. Я обгасу совсем немного. Пять кублей в час А вас устроит. — Вы шутите? — засмеялась Оксана. — Конечно, шучу, — засмущался Иосиф Якич. — Ткью, бля, но это уже крайняя цена. Меньше не могу. Пока Оксана хлопала глазами, придумывая, чтобы пошутить в ответ, Йосиф Якич задрал рукав вязаного зеленого свитера и глянул на часы, которые вместо ремешка были привязаны к запястью какой-то веревочкой. Ой — -ой, друзья мои, мне пока бежать. А то жена ешит, что я опять остался ночевать у любовницы. — Саша, пойдем. Оксана, до да завтра. да. — Я гад, что мы договорились.